Венмас взял руку Эвды и поднес к своим губам. Та позволила ему этот жест большой интимной дружбы. Сейчас она была одна у него сильного, но угнетенного моральной ответственностью. Одна. Если бы на ее месте оказалась Чара. Нет. Чтобы принять Чару сейчас, африканцу потребовался бы душевный подъем, на который еще не было сил. Пусть все идет, как идет до выздоровления Рен Боза и до совета звездоплавания. «Вам неизвестно, какая третья операция предстоит Рену?» – переменила Эвда разговор. Вен -масс соображал некоторое время, вспоминая беседу с Афнутом. «Он хочет воспользоваться вскрытым состоянием Ренбоза и очистить организм от накопившейся энтропии». То, что делается медленно и трудно с помощью физиохимиотерапии, в соединении с такой капитальной хирургией получится несравненно быстрее и основательнее. Эвдональ вызвала в памяти все, что знала об основах долголетия – очистке организма от энтропии. Рыбьи, ящеречные предки человека оставили в его организме наслоение противоречивых физиологических устройств и каждая из них обладала своими особенностями образования энтропических остатков жизнедеятельности. Изученные за тысячелетия эти древние структуры, когда-то очаги старения и болезней, стали поддаваться энергетической очистке, химическому и лучевому промыванию и волновой встряске стареющего организма. В природе освобождения живых существ от увеличивающейся энтропии и есть необходимость рождения от разных особей, происходящих из различных мест, то есть из разных наследственных линий. Эта перетасовка наследственности в борьбе с энтропией и черпание новых сил из окружающего мира – самая сложная загадка науки, над пониманием которой уже тысячи лет бились биологи, физики, палеонтологи и математики.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 «И заставляет цепляться за жизнь лишь тогда, когда жизнь прошла в замкнутости и тоскливом ожидании непрожитых радостей», – задумчиво произнесла Евдональ, невольно подумав, что на острове Забвения люди живут, пожалуй, дольше.